Кэрол Шуиллер. «Субботний отдых на берегу моря». Коротко об авторе. Кэрол Шуиллер, американская писательница, дебютировала в НС в 1955 году рассказом «Эту вещь называет любовью». Лучшие рассказы включены в сборник «Радость в нашей стороне» 1974 год. «Сегодня суббота», — сказала совершенно лысая женщина и натянула свой засаленный зеленый платок так, что он полностью прикрывал ее голову. «Я временами сбиваюсь и теряю счет дня, но я добавила на календаре три дня. По-моему, именно столько я забыла отметить, и получается, что сегодня должна быть суббота». Ее звали Мира. У нее отсутствовали и брови, и ресницы и даже прозрачный пушок на щеках. Когда-то у нее были длинные черные волосы, но теперь, глядя на ее розовое голое лицо, можно было вообразить, что раньше она была рыжей. Ее муж Бен сидел, развалясь у кухонного стола. Как и жена, он был совершенно лыс и без волос. Он ждал завтрака. Он носил выцветшие красные шорты и тенниску с большой дырой под правым рукавом. Глаза у него глядели пристально, а череп казался более голым, чем у жены, поскольку у него не было ни платка, ни шапки. «В субботу мы всегда отдыхали», — говорила она, ставя на стол миску с овсянкой для ребенка. Затем она поставила большую миску перед мужем. «Я должен сегодня обкосить лужайку», — ответил он суббота там или не суббота. Она продолжала, как бы не услышав. В такие дни мы выезжали к морю на пляж. Я многое забыла, но это я помню. Я на твоем месте не думал бы про все эти вещи. Глаза Бена сфокусировались, наконец, на пустом стуле ребенка, и он, повернулся к окну за спиной, закричал, «Малыш, малыш!» Он проглотил звук «А», так что получалось «Млыш, малыш, пора завтракать, парень!» И тяжело дыша сказал жене «Он не придет». Но я все же думаю об этом. Я помню булочки с сосисками и пикники на морском берегу. И какие это были прекрасные прохладные дни. Мне кажется, что у меня нет даже купального костюма. Это все будет далеко не так, как раньше. Но море-то осталось прежним, и уж в этом можно быть уверенным. Интересно, там был дощатый настил для прогулок. Сохранился ли он? «Ха», — сказал Бен. «Мне не нужно ехать и смотреть, чтобы ответить тебе, что его давно пустили на дрова». «Где-то было четыре зимы тому назад». Она уселась и, положила локти на стол, уставилась в свою миску. «Овсянка», — произнесла наконец она, вкладывая в одно это слово все, что она чувствовала, вспоминая о пляже и о прошлом. «Не подумай только, что я для тебя не хочу ничего сделать», — сказал Бен, слегка коснулся ее руки. «Я хотел бы, так же, как я хотел бы, чтобы тогда мне удалось донести до дома эту рубленную салонину». На пакет был тяжелый, и мне пришлось бежать. И в поезде была драка, так что и сахар я тоже потерял. Интересно, какая сволочь сейчас пользуется нашим добром. Я знаю, что ты делаешь все возможное, Бен. Я знаю. Просто временами что-то находит на меня, особенно в такие вот субботние дни, как сейчас. Ходить за водой в конец квартала, И то-то только тогда, когда там есть электричество, чтобы помпа работала. Да еще эта овсянка. Времена, мне кажется, что мы ничего не едим, кроме нее. Но как подумай, какой опасности ты подвергаешь себя добывая пищу. Ничего я не могу постоять за себя. В поезде я не самый слабый. Боже, я об этом думаю каждый день. Слава Богу, говорю я себе. Ведь с нами могло быть еще хуже. Голодная смерть, например. Она смотрела, как он, низко склонившись над миской, делает губы трубочкой и дует на кашу. Ее до сих пор поражало, какой у него голый и длинный череп. И, как всегда, при виде этого голого уродства, она вдруг испытала желание прикрывать его голову ладонями, чтобы хоть как-то скрыть отсутствие волос. Но, как всегда, она лишь... Поправил платок, вспомнил о своей собственной высине. Но разве это жизнь? Разве можно все время торчать в четырех стенах, как будто прячешься от кого-то? Начинаешь поневоле думать, что тем мертвым повезло больше. Что за жизнь, если не можешь даже съездить в субботу к морю? Она думала о том, что единственное, чего ей не хочется, это обидеть его. «Нет», — сказала она сама себе твердо. «Остановись, хватит, замолчи, наконец, и ешь, и прекрати думать об этом». «Как тебе?» — посоветовал Бен. Но ее несло дальше, и она продолжала. «Ты знаешь, малыш никогда еще не выезжал к морю, ни одного раза, а до него...» Всего девять миль. И она знала, что ее слова задевают его. Где малыш, спросил он, и еще раз закричал в окно. Опять где-то шляется. Ну и что? Волноваться нечего, автомобилей нет. И он очень быстро бегает и очень ловко карабкается по деревьям. Для своих трех с половиной лет он очень развитый мальчик. Да и что поделаешь, если он встает так рано? Бен покончил с едой, встал, зачеркнул чашкой из большой кастрюли, стоящей на полке, и напился. «Пойду посмотрю», — сказал он. «Он не откликается, когда его зовешь». Она, наконец, принялась за еду, наблюдая за мужем через окно кухни и слушая его призывы. Она глядела, как он горбится и косит. Раньше он носил очки, но последняя пара разбилась год назад — Не в драке, поскольку он был слишком осторожен, чтобы носить их, выходя. Даже тогда, когда все было еще не так плохо. Разбил их малыш. Он скрабкался на самую верхушку буфета и самостоятельно достал их. А ведь тогда он был на целый год моложе. Потом, как она вспоминала, очки уже лежали сломанные на полу. Бен исчез из поля зрения, и в комнату ворвался малыш, как будто... Он все время сжался у двери за порогом. В отличие от своих больших, розовых, безволосых родителей, он обладал прекрасными густыми волосами, растущими низко над лбом и идущими к низу от затылка и шеи настолько далеко, что она все время размышляла, кончается ли он не там, где раньше у людей обычно кончали расти волосы, или же они растут и много ниже. Он был тонок и мал для своего возраста, но выглядел сильным и жилистым. У него были длинные руки и ноги. Кожа его была бледно-оливкового цвета, черты широкого лица грубые, взгляд пристальный и настороженный. Он глядел на нее и ждал, что она будет делать. Мира только вздохнула, подняла его, усадила в детское креслице, поцеловала в твердую темную щеку, думая, какие чудесные волосы, и как бы их подстричь, чтобы мальчик выглядел опрятно. «У нас кончился сахар», — сказала она, — «но я приберегла для тебя немного изюма». Она достала коробочку и бросила в его кашу несколько изюминок. Затем она подошла к двери и крикнула, «Бен, он здесь, он пришел, Бен!» и более мягким голосом добавила, «Гномик наш!» Она слышала, как Бен свистнул в ответ и вернулась в кухню. Когда она подошла к столу, овсянка малыша уже лежала на полу овальной плюхой, а сам он, все так же не мигая, глядел на нее настороженными коричневыми глазами. Она опустилась на колени и ложкой собрала большую часть овсянки обратно в миску. Затем она грубовато ухватила малыша, хотя в этой грубоватости и проглядывалась мягкость. Она оттянула вниз эластичный пояс его от джинсов и влепила в обнаженные ягодицы два полновесных шлепка. У нас не так много пищи, чтобы ее разбрасывать, сказала она, одновременно отмечая взглядом пух растущая у него вдоль позвоночника, и гадая, было ли так у трехлетних детей раньше. Он стал испускать звуки «а», но не заплакал. И после того, как она обняла его и держала так, что он прижался к ее шее, как она это любила. «А», — сказал он снова более мягко, и укусил ее чуть пониже ключицы. Она выронила его и успела подхватить у самого пола. Рана болела, хотя была не глубокая, но зато в полдюйма шириной. «Он снова укусил меня!» — закричала она Бену. «Он укусил меня!» Он откусил целый кусок кожи и все еще держит его в зубах. «Боже, что за...» «Не бей я его!» «Я уже его отшлепала!» А три года — трудный возраст. Она ухватила Бена за руку. Так сказано в книгах, три года трудный возраст. Но она помнила, что на самом деле в книгах говорилось, что в три года у ребенка развивается речь и потребность общения с другими людьми. Бен отпустил малыша, и тот пятясь выбежал из кухни в спальню. Она глубоко вздохнула. «Я должна хоть на день вырваться из этого дома». Я имею в виду, что нам надо действительно съездить куда-нибудь. Она опустилась в кресло и позволила ему промыть рану и наложить крест на крест-повязку. Подумай, может это осуществимо? Неужели мы не можем хоть раз выехать на пляж с одеялами, с бутербродами и устроить пикник? Как в прошлые времена. Мне просто необходимо как-то встряхнуться. Ну хорошо, хорошо. Ты повесишь на пояс большой разводной ключ, а я возьму молоток, и думаю, мы сможем рискнуть выехать на автомобиле. Она провела минут двадцать, разыскивая купальный костюм, и так, не найдя его, махнула рукой. Она решила, что это не имеет никакого значения, скорее всего, там никого не будет. Пикник был самый простой. Она собрала все за пять минут целую банку консервированного тунца, черстый домашний пирог, испеченный за день до этого, как раз на некоторое время, в сеть подали электричество, и сморщенные червивые яблоки, собранные в соседнем саду и пролежавшие всю зиму в другом доме, в котором был погреб. Она слышала, как Бен возился в гараже, отливая бензин из банки, извлеченный из тайника. Он отмерял его так, чтобы в бензобак влить ровно на 10 миль пути, и такое же количество в запасную канистру, на обратный путь. Канистру, приехав на пляж, надо будет получше спрятать. Теперь, когда решено было окончательно, что они едут, в ее голосе начали угрожающе возникать всевозможные «а что если?», но она твердо решила, что не передумает. Определенно раз в 4 года можно рискнуть съездить к мою. Это не так уж и часто. Она думала об этом весь последний год, и вот она собиралась и получала удовольствие от сборов. Она дала малышу яблоко, чтобы тот был в пределе, и уложила еду в корзинку, все время крепко стискивая зубы и твердо говоря сама себе, что больше она не собирается забивать голову всякими, что будет, если. И что в конце концов она намерена хорошо отдохнуть и развлечься. Бен после войны отказался от своего роскошного доджа и завел маленький дребезжащий европейский автомобиль. Они уютно упаковали с него, еда и армейские одеяла на заднем сиденье, а также ведеркой совок, чтобы играть в песке, а сами они сидели на переднем сиденье, и малыша не посадили к себе на колени и его волосы щекотали ей щеку, когда она оглядывалась. Они тронулись по пустой дороге. «Ты помнишь, как здесь было раньше?» — сказала она и засмеялась. «Бампер к бамперу! Нам это тогда так не нравилось!» Проехав немного, они обогнали кого-то пожилого на велосипеде в яркой рубашке, выдевшейся из-под джинсу. Трудно было сказать, мужчина это или женщина, но оно ему улыбнулось, и они помахали в ответ и крикнули Эй! Солнце припекало, когда они приблизились к берегу, подул свежий бриз, и она ощутила запах моря. Ее охватило такое чувство, какое она испытала, когда увидела море в первый раз. Она родилась вагаю, и ей было двенадцать, когда ее взяли с собой в поездку, и она первый раз ступила на широкий, плоский, солнечный, песчаный пляж и вздохнула этот запах. Она крепко сжала руками малыша, хотя тот протестующе избивался и кончился, и принула к плечу байна. О, как все хорошо, сказала она. Малыш, сейчас ты увидишь море. Смотри, дорогой, запоминай этот вид и этот запах. Они восхитительны. Малыш продолжал корчиться, пока она его не отпустила. И, наконец, показалось море. И оно было именно таким, каким оно было всегда, огромное, сверкающее и создающее шум, как... нет. Оно смывало все голоса войны. Как черное звездное небо, как холодная и равнодушная луна, море также пережило все, что было». Они миновали длинные кирпичные душевые, оглядываясь вокруг, как это всегда делали. Дощатый настил между душевыми действительно исчез, как и предсказывал Бен. От него не осталось ни щепки. Давай остановимся у большого душевого павильона. Нет, — ответил Бен, — от него лучше держаться подальше. Еще неизвестно, кто может оказаться там внутри. Я еще проеду малость. Она была счастлива, так счастлива, что не возражала. Впрочем, ей и самой показалось, что она заметила у последней душевой некую темную фигуру, которая тут же спряталась за стенку. Они проехали еще милю или что-то вроде, затем съехали с дороги, и Бен подогнал автомобиль к группе чахлых кустов и деревьев. «Все будет прекрасно». «Ничто не испортит нам субботы», — сказала она, вынося из машины вещи, приготовленные для пикника. «Пошли, малыш!» Она встряхнула в туфли и помчалась к пляжу, и корзинка качалась на ее руке и задевала коленку. Малыш легко выскользнул из своих домашних тапочек и припустил за ней. «Ты можешь сбросить одежду», — сказала она ему, — «здесь же никого-никого нет». Когда чуть позже к ним присоединился Бен, который задержался, чтобы спрятать бензин, она уже постелила одеяло и растянулась на них в своих красных шортах в лифчике и в том же неизменном зеленом платке, а малыш голый, коричневый, плескался с ведерком на мелководье, и капли морской воды падали с его волос и стекали по спине. «Гляди», — сказала она, — Насколько достает взгляд никого, совершенно другое чувство, чем дома. Как ты думаешь, что вокруг тебя в домах есть другие люди, а здесь такое чувство возникает, что ты тут один-единственный, и ничто не имеет значения. Мы как Адам и Ева, ты и я, и наш ребенок. Он лег на живот рядом с ней. «Приятный бриз», — сказал он. Они лежали плечом к плечу и наблюдали за волнами, за чайками, за малышом, а позже сами долго плескались с прибоя, съели ленч и снова лениво лежали на животах и глядели на волны. Потом она повернулась на спину, чтобы увидеть его лицо. «Около моря все становится безразлично», — сказала она и положила руку на его плечо. И мы всего лишь часть всего этого — ветра, земли, моря. Ева, — сказал он, — улыбнулся. Он поцеловал ее, и поцелуй продлился гораздо дольше, чем обычно. Мира, Мира, здесь никого, кроме нас. Она села. Я даже не знаю, есть ли около нас хоть один доктор. Боюсь, что с тех пор, как эти беспризорники убили пресса Смитта, никого не осталось. Мы найдем доктора. Кроме того, у тебя ведь в тот раз не возникало никаких затруднений. Черт, это было так давно. Она ушла из его объятия. И потом я люблю тебя, и, малыш, ему будет уже больше четырех тому времени, когда у нас появится еще один. Она встала, потянулась и бросила взгляд вдоль пляжа, а Бен обнял ее за ноги. Она посмотрела в другую сторону. «Кто-то идет», — сказала она. И он тоже вскочил на ноги. Пока еще далеко от них, но, направляясь к ним, по твердой и мокрой полосе у самой воды, шли деловой походкой три человека. «Ты захватила гаечный ключ?» — спросил Бен. Положи его под одеяло, сама сядь сверху и будь внимательна. Он натянул свою тенниску, заткнул молоток за пояс, за спиной так, чтобы его прикрывала незаправленная пола тенниски. После этого они стали ожидать приближения чужаков. Все трое были лысые и без рубах. Двое носили обрезанные по колену джинсы и широкие пояса. На третьем были заношенные шорты и красная кожаная шапочка. А за поясом у него, прямо за пряжкой, был запнут пистолет. Он был старше своих спутников. Те выглядели еще совсем пацанами и держались чуть сзади, представляя ему всю инициативу. Старше был маленького роста, но выглядел крепышом. «У вас есть бензин?» — сказал он невыразительно, просто констатируя факт. «Ровно столько, чтобы добраться до дома. Я не говорю, что он у вас весь здесь, я имею в виду, что у вас дома есть бензин». Мира сидела в оцепенении, держа руку на одеяле, там, где под ним был спрятан ключ. Бен стоял чуть впереди нее, и она видела его согнутые, наклоненные вперед плечи и выпусть от головки молотка под майкой на его пояснице. Если бы он стоял прямо, подумала она, и держал плечи ровно, как и положено их держать, то он бы выглядел шире и выше и показал бы этому человечку, но у ведь пистолет. Ее глаза все время возвращались к темному блеску оружия. Бен сделал шаг вперед. «Не двигайся», — сказал человек. Он перенес свой вес на другую ногу, расслабился и положил руку на пояс около пистолета. «Где ты спрятал бензин, на котором домой поедешь?» «Мы, пожалуй, с тобой проедемся, и ты оболожишь нам немного горючки, той, что дома прячешь». «И говорю, где спрятал запас, чтобы домой вернуться, иначе...» «Я позволю своим мальчикам немного порезвиться с вашим малышом и боюсь, что вам это не понравится». Малыш, она видела, был у кромки воды, далеке от них, а теперь он обернулся и следил за ними широко раскрытыми глазами. Она глядела на напряженные мышцы его железных рук и ног, и он напоминал ей гиббону, которую она видела очень давно в зоопарке. Его несчастное маленькое лицо выглядело старым. Она подумала, слишком старым для трехлетнего ребенка. Ее пальцы сомкнулись вокруг прикрытого одеялом ключа. Малыша он пусть лучше не трогает. Она услышала, как ее муж ответил. «Я не помню». «О, Бен!» — сказала она. «Бен!» Незнакомец сделал движение и двое молодых сорвались с места. Но малыш рванулся первым. Она это видела. Она схватила ключ, но запуталась в одеяле и долго не могла с ним справиться, потому что глаза ее были заняты тем, чтобы смотреть за бегущим малышом и за теми двумя, которые его преследовали. Она услышала крики и рычания позади себя. «О, Бен!» — снова закричала она и обернулась. Бен боролся с незнакомцем. Тот пытался использовать пистолет как дубинку, но он держал его не за тот конец, а Бен успел достать молоток, и он был сверху и сильнее. Все было кончено в одну минуту. Она пустыми глазами сидела за всем происходящим и сжимала в руках гаечный ключ, готовый в любую секунду вмешаться. Костяшки ее пальцев побелели. Потом Бен, согнувшись, отбежал от тела, держа в одной руке молоток, а в другой — пистолет. «Оставайся здесь!» — крикнул он ей. Она несколько минут смотрела на море и слушала его шум. Но овладевшие ею чувства стали сейчас гораздо более важными, чем постоянство морского простора. Она повернулась и побежала за мужем, ориентируясь по следам в мягком песке. Увидела увидел его, бегущего в припрыжку назад, из заросли кустарника. Что случилось? Они убежали, когда увидели, что я гонюсь за ними с пистолетом, хотя и патрона в нем нет. Так что давай теперь искать вместе. Он исчез? Ну ты же знаешь, он никогда не откликается, когда его зовешь. Надо просто поискать вокруг. Он не может быть далеко. Я посмотрю в той стороне, а ты будь поблизости и гляди по сторонам. На всякий случай, если понадобится, бензин я спрятал вон под тем кустом. Надо найти его, Бен. Он не отыщет дороги домой на таком расстоянии. Он подошел к ней, поцеловал и крепко прижал к себе, обхватив одной рукой за плечи. Она чувствовала на его шее вздувшийся мускул, почти такой же твердый, как молоток, который он, не замечая этого, прижал к ее руке. Она вспомнила время, четыре года назад, когда его объятия были мягкими и уютными. Тогда он не был лысым, но зато у него было довольно объемистое брюшко. Теперь он был твердый и подтянутый, что-то потерял, но что-то и выиграл. Он отпустил ее и двинулся на поиски, временами оглядываясь, а она улыбалась и кивала ему, чтобы показать, что ей стало лучше после его объятия и поцелуя. «Я умру, если что-то случится, и мы потеряем малыша», — думала она. «Но больше всего я боюсь потерять Бена. Тогда уж точно мир рухнет, и все будет кончено». Она оглядывалась по сторонам шепотом подзывая малыша, зная, что нужно заглянуть под каждый куст и смотреть вперед и назад, высматривая все, что движется. Он такой маленький, когда свертывается в клубок, и он может сидеть так тихо и незаметно. С временами мне хочется, чтобы рядом с нами жил еще один трехлетний ребенок, чтобы было с кем сравнивать. Я так много забыла и не помню, как все это было раньше. Временами... Он меня просто поражает. «Малыш, малыш, мамочка хочет тебя видеть!» — мягко звала она. «Иди ко мне. Еще есть время поиграть в песочки, и осталось еще несколько яблок». Она пошла вперед, раздвигая руками ветки кустов. Бриз стал прохладнее, на небе появились облака. Она дрожала в своих шортах и лифчике. Но это было скорее от внутреннего холода, чем от внешнего. Она чувствовала, что ее поиски длятся уже долго, но часов у нее не было, и вряд ли она могла верно судить о времени, находясь в таком состоянии. Солнце опустилось уже достаточно низко, скоро им надо будет возвращаться домой. Кроме всего прочего, она смотрела, не появятся ли силуэты людей, которые не будут Бренном или Малышом и она уже не осторожничала, раздвигая ветви гаечным ключом. Время от времени она выходила назад на пляж, чтобы поглядеть на одеяло, корзину, ведерко и совок, лежащие одиноко, и на лежащее тело, сваляющееся рядом с ним красной кожаной шапочкой. А затем, когда она в очередной раз вернулась посмотреть, на месте ли все вещи, Она увидела высокого двухголового монстра, живо идущего к ней по берегу, и одна из голов, покачивающаяся прямо над другой, была покрыта волосами и принадлежала малышу. Солнце уже садилось. Розовое зарево насытилось более глубокими тонами и изменило все цвета вокруг, когда они подошли к ней. Красная ткань шортов Бена выглядела в этом освещении не такой поблекшей. Песок стал оранжевым. Она побежала ей навстречу, смеясь и шлепая ногами по мелкой воде, подбежала и крепко обняла Бена за талию, и малыш сказал «А, а «Мы будем дома перед тем, как стемнеет», — сказала она. «У нас еще есть время даже разок окунуться». Под конец они стали упаковываться, а малыш пытался завернуть труп в одеяло, временами касаясь его, пока Бен не дал ему за это шлепка. И он отошел в сторону, сел и стал тихонько хныкать. По пути домой он соснул у нее на коленях, положив голову ей на плечо, как она любила. Закат был глубокий, в красных, пурпурных тонах. Она придвинулась к Бену. «Поездки к морю всегда утомляют», — сказала она. «Я помню, и раньше так было. Я, кажется, смогу этой ночью уснуть». Они в молчании ехали широкой пустой магистралью. В автомобиле не горели фары и другие огни, но это было все равно. «Мы в самом деле провели неплохой день», — сказала она. «Я чувствую себя обновленной». «Это хорошо», — ответил он. Уже было темно, когда они подъехали к дому. Бен заглушил мотор, и они несколько мгновений сидели неподвижно держась за руки перед тем, как начать выгрузку вещей. «Это был хороший день», — повторила она. И малыш увидел море. Она, осторожно, чтобы не разбудить его, запустила руку малышу в волосы, а потом зевнула. Только вот была ли это на самом деле суббота?